Глава двадцать Финал. «Ты уверен, что это была хорошая идея?» Обратился к своему напарнику мужчина, как только они вышли из помещения. «Ты о пожаре?» «Ну да, его ведь не мы подстроили. Когда мы поднялись, там все уже горело. И что, какая разница? В итоге-то все так, как и должно было быть. Он умер бы в любом случае, так как захотели сверху». «Босс даже нашел способ, как убить того бога, которому он поклонялся. А уж убить человек в реальности вообще ничего не стоит». «Ну да». «А вдруг босс узнает?» Они оба задумались. «Не узнает. Да и вообще это ты накаркал. Я ж тебе говорил, не каркай». «Ну-ну, как бы нам самим потом не сгореть в подобном пожаре». Я очнулся, лежа на холодной мокрой земле. Голова трещала невыносимо. Во рту все пересохло. В целом состояние словно после жесточайшего отходника. Но все это не могло и близко сравниться с той болью, которую я испытывал в своей руке. Первым моим желанием, о котором я подумал, было отрубить себе руку, но потом я вспомнил, что в итоге станет только хуже, и решил сосредоточиться на чем-нибудь другом. Только вот в голове нет ничего, кроме невероятного шума. Я бы сказал, что там пусто, но было ощущение как раз наоборот – Голова ломилась от необъяснимой перегруженности. Я попытался подняться, но меня сильно потянуло в сторону, и я снова завалился на землю. После я попытался рукой опереться о выступ, но неправильно определил расстояние до него и снова упал. «Да что за чертовщина!» — прорычал я в пространство. Я еще раз попытался подняться, но на этот раз шум купе с болью в подсознании достигли критической величины, и, схватившись руками за голову, я снова потерял сознание. Следующее пробуждение оказалось менее болезненным, но из -за руки мне не стало ни чуточку легче. Однако у меня хотя бы получилось подняться, и после нескольких неуверенных шагов вперед практически перестало штормить. Голова все еще кружилась, но меня не шатало из стороны в сторону. Уже хорошо. После я пытался вспомнить, что со мной произошло, и небольшими отрывками картина в памяти начала понемногу восстанавливаться. Я вспомнил, как порубил двойника малого бога и самого Тауса, но вместе с этими воспоминаниями в мою голову пробирались непонятные отрывки какого-то пожара — Хотя я и чувствовал себя довольно неважно, но понимал, что этот пожар был нереальным. Скорее всего, мне это приснилось, пока я находился в отключке, да и тем более я, типа, в нем сгорел. Бред, конечно. Вот же я стою живой, здоровый. Ну, как здоровый, как и обычно, подумал я, снова схватившись за голову. Все еще пошатываясь, я вышел из подземелья, а зачем я вообще сюда приходил? «Просто отомстить к кричи к Таусу, «Наверное. Получается, с этим я закончил. Тогда теперь пора бы еще кому-нибудь отомстить. Но сначала...» «А что же я хотел сделать?» «Чем дольше я находился в сознании, тем сильнее становилась моя боль, и тем больше от этого возрастала злость. В итоге я понял, все, чего я сейчас хочу, это выплеснуть на кого-нибудь свою ярость». Посмотрев на свою обугленную руку, которая все никак не давала мне покоя, я задумался о том, что скоро должна была произойти встреча со светлыми богами. Или сроки уже прошли, пока я был без сознания? Вспомнив, что они говорили, мне стало не по себе. Нужно что-то решать. Рука. Как избавиться от этого проклятия? Кричик Таус. Что он там бормотал перед смертью? Кажется, он упоминал какие-то перчатки. Пазл начал складываться в моей голове, хоть и с трудом. Он точно имел в виду один из запретных артефактов. А где я видел что-то подобное? Конечно же, в тайнике эльфов. Там были и перчатки, и еще какие-то предметы. Но уже не помню, что именно. Возможно, если их одеть вместо моих перчаток бога войны, то боль отступит. А может быть и вовсе заклятие снимется? Ну конечно, это же могущественные артефакты, как я уже успел убедиться, способные на очень-очень многое. Как же я сразу не догадался? И похоже, все они как-то связаны с божественной силой. Вот и перчатки, возможно, помогут мне заглушить это божественное заклятие. Было бы хорошо, просто отлично. Я загорелся этой идеей и, не теряя ни секунды, направился в столицу эльфов, в Конрихорну. Проваливай отсюда, порождение тьмы! Ты, помойная крыса, напялил все-таки эту корону, а я предупреждал тебя. «Но тебе плевать на судьбы других существ, ты такой же, как и все эти безумцы, погряз в крови, ты несешь лишь смерть и страдания, убирайся, пока я не приказал вышвырнуть тебя из замка!» — кричал, словно сам не свой король эльфов. «Черная мразота!» Я долго стоял и слушал, с трудом веря в происходящее, но моему терпению есть предел, тем более сейчас. Когда я посмотрел на свою обугленную руку, мне показалось, что чернота стала выше». Неужели она начала поглощать и остальное мое тело? Боги уже приступили. Закрой свой рот. Выверяя каждое слово, четко произнес я, пытаясь заглушить посторонние звуки в голове. В какой-то момент мне показалось, что я слышу, как миллионы голосов желают мне смерти, словно весь мир меня проклинает. И все это приправленное жуткой, невыносимой болью, от которой никуда не деться. Услышав наш диалог, стражники сильно напряглись, но не двинулись с места. В зал забежала встревожная Лаириэль, однако я не обратил на нее внимания. Я сказал, «Мне нужны эти артефакты», продолжил я, морщусь от боли, «и лучше отдай мне их по-хорошему. Я сейчас не в духе. Ты уже исчерпал свой лимит оскорблений. Еще одно слово, и твоя голова полетит с плеч. Я не посмотрю, что ты король!» Яростно закончил я, прикрывая рукой свой глаз. Казалось, он сейчас лопнет. «Тогда делай свое дело!» Сквозь зубы прошепил Анри Хорн. «Но я не стану пачкать свои руки, помогая безумцу уничтожить наш мир!» Лайрель стояла молча, глядя на меня испуганными глазами, и спустя пару секунд с грустью произнесла. «Что же с тобой стало, Сэммертон? «Какой еще Сэммертон? «Я развернулся, чтобы самостоятельно найти то место, то хранилище. Я уже был там, а значит, смогу и сам разобраться. Может быть, не с первой попытки, но я найду его». «Остановите его!» — яростно закричал король. «Он не должен выйти из этого помещения живым! Он не ведает, на что способны все эти артефакты!» Я почувствовал, как все присутствующие направили на меня оружие, включая Лайрель. Там была и жгучая магия. «Зря», — подумал я. «Больше я никому не позволю безнаказанно причинять мне боль». «Я единственный, кто вышел из этого помещения». В воздухе запахло кровью и смертью. На улице по всему городу затрубили какие-то гонги, вокруг меня начали метаться тени, но я видел каждого из них и контролировал. Они не знали, как подступиться, как напасть, потому что понимали, что я вижу все. Я готов. Тогда я помогу вам и сам начну. Я шел, и там, где я проходил, замертво падали десятки тел. Эльфы пытались меня остановить, но лишь умирали пачками. Я включил все свои ауры на максимум и накрыл ими весь город. Это было несложно. Я почувствовал, как вокруг меня сотни и тысячи эльфов начали болезненно умирать, а я становился еще сильнее и еще злее и еще безумнее. Что ж, вы сделали свой выбор, а я свой. Я заберу все, что мне причитается вместе с вашими жизнями. В моей голове словно застучал набат. Среди всего того шума, что я слышал, это показалось знакомым. И спустя какое-то время я узнал его, вернее ее. Я не мог ничего разобрать, но мог ответить. «Огненный ужас! Не лезь! Сожру!» Коротко ответил я, и этот стук прекратился, но не остальные миллионы звуков, от которых мне становилось дурно. Голова все сильнее кружилась. Неужели это все из-за проклятия богов? Если я не остановлю его, то просто сойду с ума, если уже не сошел. Местами мне начало казаться, что я проваливаюсь в памяти, и некоторые отрывки уже не помню. Не помню и того, как я нашел необходимое место. Но вот я уже стою напротив этих артефактов, они словно зовут меня, манят к себе. Наверное, поэтому я и смог их так быстро разыскать. Или это было вовсе не быстро? Я потерялся во времени. Моя рука почернела уже по локоть. Но теперь я точно уверен, что чернота начала расползаться. Или нет? Или так было изначально? Я снова схватился за голову, стало только хуже. Мне больше не вытерпеть этого. Я резко схватил перчатки, длань гнева и надел их на себя. Но ничего не произошло. «Как так?» — заорал я в пустоту. «Почему? Почему ничего не происходит? Боль, рука, все на месте». «Я ощущаю в этих перчатках могущество, но они все равно оказались бесполезны!» Я снял их и начал вглядываться настолько внимательно, насколько мне это позволял мой рассудок, но не увидел никакого описания. Однако в моей голове возникло понимание того, как они работают, словно кто-то когда-то мне рассказывал о них, но я забыл, и вот теперь, взяв их в руки, смог вспомнить. «Благодаря этим перчаткам я могу наносить урон, который никогда не залечится сам по себе». Даже если игрок заново воскреснет, он снова окажется с этой раной. Например, если отрубить руку, то он навсегда останется без руки. И вполне возможно, это также действует и на богов. Слишком зверский артефакт. Впрочем, как и любой другой из запретных. «Без руки?» – прошептал я вслух. «Без руки!» Я понял, что Таус имел в виду, когда говорил, что я смогу избавиться от боли. Видимо, есть лишь один способ. Я без лишних раздумий и какого-либо сожаления взялся за свои меч и отрубил себе руку. Прошла секунда, две, три. Я все ждал, когда рана затянется, и вместе с этим рука начнет снова отрастать, как и в прошлый раз, но этого не произошло. Черноты больше не было, как и моей руки. Я сначала улыбнулся, потом с облегчением вздохнул, потом откровенно и весело рассмеялся, не понимая еще, что навсегда остался без руки. Но самое главное, что боль ушла. А потом я снова безумно схватился за голову, звон и треск в ней лишь усилился. — А-а-а! заорал я, упав на колени. Я ощупал свой обрубок, руки нет, черноты тоже, но голова готова разорваться. — Это... это все они! Они виноваты! — бормотал я, глядя себе под ноги. Убью! — Убью! Ответят! Они ответят! Я приду! Они ответят! Я остановился еще раз, посмотрев на свою руку. У меня все еще есть правое, в которой я могу держать свержанец, чтобы пролить божественную кровь. И силы у меня есть. Очень много сил, как никогда прежде. еще больше ярости и злости. Но хватит ли этого, если я сам приду в их обитель? Справлюсь ли я один? Я стоял, держа в правой руке свержанец, и смотрел то на него, то на свой обрубок. А потом не стало ни сего со всего размаху воткнул рукоять меча прямо себе в левую руку, да так, что чуть было не распорол ее по самое плечо и держал до тех пор, пока рана полностью не затянулась. А потом подвигал немного левой рукой с воткнутым в нее мечом. То еще зрелище, но я остался доволен. Теперь я вновь, как в старые добрые, могу орудовать сразу двумя двуручниками. Пусть не так искусно, но я стал гораздо быстрее и намного сильнее, намного. Я не мог осознать пределы своих сил, да и не пытался. Меня все устраивало. Пришло время мести. Вместо левой руки у меня был сверженец, в правой — заряженный пожиратель с перчаткой длани гнева. Я готов как никогда. Почему-то я не сомневался, что смогу найти богов, словно я ощущал, где они находятся. Видимо, моя жажда мести достигла таких размеров, что врагам было невозможно скрыться. И мне где спрятаться. С безумной улыбкой на лице я медленно шел весь в предвкушении. Я долго ждал этого момента. Момента, когда смогу взглянуть этим паршивым богам в глаза и спросить с них за то, что они со мной сотворили. Выйдя на улицу, я снова оказался в столице эльфов. Больше здесь не чувствовалось ни одной живой души. Здесь царилась смерть. «Это ваша вина», — прошептал я со стеклянными глазами. «Ваша». «Спрошу, ответите», — продолжал бубнить я на ходу. Я двигался машинально, чувствовал скопление людей, шум в голове все не стихал. Я сам, того не осознавая, пришел к алтарю богини плодородия и улыбнулся. «Царство смерти!» Как и в прошлый раз, здесь было очень много народу, и все они оказались заперты под моей гранью. Люди мгновенно поняли, что пришла беда, Их захватила паника, а потом все умерли практически разом. С безумием на лице я подошел к алтарю богини и замахнулся, чтобы раскрошить его. Я ожидал, что она припрется вместе с теми тремя богами защитить свой алтарь, но ее не было. Не было никого. Здесь царила смерть. Алтарь разлетелся по кусочкам, как и все остальное в ее храме. Я бушевал, словно от этого мне потом должно было стать полегче, но легче не становилось. Грохот в голове лишь усилился, в котором я снова иногда мог разбирать голоса. «Или это все глюки? Я схожу с ума? Я слышу, как мне желают смерти, как меня проклинают? Плевать, я сам приду к вам. Я спрошу с вас, ответите!» Продолжал я бормотать про себя. Неподалеку я почувствовал еще одно скопление людей. Но оказалось, что это на другом конце королевства. Однако я очутился там практически мгновенно. Я пришел туда и навел там свой порядок. Еще один алтарь очередного бога, только он вам не поможет. Они все трусливые крысы». «Покажитесь!» — выкрикнул я, подняв голову. Никакой реакции, но я был уверен, что на меня смотрят. Такое ощущение, что и я вижу. Вижу их. Я закрыл глаза, задумался. Потом еще сильнее зажмурился, но уже из-за приступа боли. Потом снова подумал, что хочу попасть к этим трусливым богам. Открыл глаза и кого-то увидел перед собой. Я был застигнут врасплох, как и тот, кто смотрел на меня. Его рот был раскрыт, а сердце бешено колотилось. От него исходила достаточно сильная аура, но еще больше ощущалось страха, когда он мельком бросил взгляд на мой сверженец, который торчал у меня прямо из руки. я дико улыбнулся и сквозь зубы произнес "Но «Ну, привет!» «Готов ответить!» Но он ничего не ответил, только попытался скрыться. Прошло одно лишь мгновение, и его душа уже была расколота сверженцем, а пожирателем я лупил по его телу просто так. Мне понравились брызги этой необычной крови. Она пахла совсем по-другому, с привкусом чего-то незнакомого. Весь в брызгах и ошметках я повернулся в сторону, откуда ощущал еще несколько сильных аур, но еще больше оттуда исходило страха. Я снова оскалился окровавленным ртом и медленно направился вперед, волоча за собой сверженец. Он издавал достаточно мерзкий скрежет, но сейчас меня это даже немного успокаивало. Позволяло слегка отвлечься от всего этого шума в голове. Я шел медленно или нет? Мой боевой транс теперь был постоянно включен, поэтому мне сложно было ориентироваться и понимать, с какой скоростью все это происходит. У меня больше не было ступеней боевого транса, не было предела. Я контролировал лишь то, с какой скоростью буду терять от него свое здоровье, чтобы самому не умереть, так как из-за огромной скорости моя кожа начинала отслаиваться и сгорать, не долетая до земли. Вокруг меня почему-то невероятно сильно повысилась температура. Возможно, это тоже из-за моих быстрых движений. Было ощущение, что почва под ногами тоже готова расплавиться. Когда я дошел до места, откуда ощутил эти ауры, то застал их владельцев врасплох. Они резко повернулись, глядя на меня во все глаза, не зная, что сказать, лишь заикаясь, раскрывали рты. «Видимо, я все-таки очень быстро двигаюсь, раз они не увидели моего приближения». — подумал я. — Это были не те боги. Этих я видел впервые. По всей видимости, они только что наблюдали, как я буйствовал внизу, на земле, ломая чужие храмы. И вот теперь, спустя мгновение, я уже стою перед ними. По их телу побежала дрожь, ноги стали ватными, а глаза, переполненные страхом, я попытался задать им вопрос, но из глотки вырвался лишь хрип, сопровождаемый огненным паром. — Приветствую вас, — — Вы новый бог, как я понял. Позвольте узнать, чье место вы заняли, — кое-как выговорил один из трех неизвестных мне богов. — Вы могли бы и менее эффектно появиться. Мы бы вас достойно приняли в наши ряды. Так же заикаясь, вымолвил второй. — Какие еще ряды? — зло прорычал я. — Мне нужна богиня Плодородия и ее знакомые. Я хотел бы повидаться с ними. Где их найти? Отвечайте или умрете вместо них. Все трое одновременно сглотнули, посмотрев на это отнюдь не самое приятное зрелище, как моя рука, из которой торчит свержанец, кровоточит густой темной кровью. В глазах ничего, кроме безумия. Кожа вместе с кусками мяса, отслаиваясь, сгорала прямо в пространстве, а я тут же регенил, залечивая свои раны, и все это беспрерывно повторялось. «Кажется, я знаю. Они убежали. Я видел, как они в спешке покинули наш дом и скрылись где-то на земле». «На земле, глупцы, там им точно не скрыться от меня. Им нигде не скрыться». Стоило мне подумать о богине плодородия, и мне показалось, что я снова начал чувствовать ее, где она находится. Сначала я хотел все равно убить этих богов, но почувствовав, что богиня куда-то движется, я ринулся за ней. «Не скрыться, не спрятаться, найду, убью», — бормотал я. В один лишь момент я снова оказался на Земле, не обращая внимания на свои молниеносные перемещения, но даже учитывая все мое безумие и боли, я не мог не заметить, что на Земле творился самый настоящий хаос. Словно мое безумие высвободилось, и теперь целому миру приходится все это расхлебывать. Земля была в агонии. Повсюду агоний, кровь, в воздухе стоял запах жареной плоти. Оглядевшись по сторонам, я понял, что на Землю пришли демоны. «Так быстро? Это благодаря мне?» Двоих приблизившихся слишком близко ко мне демонов я разрубил на сотни частей, хотя взмахнул лишь раз. Рядом стоящие, увидев это, бросились на меня толпой. Около пятнадцати безобразных существ пытались застать меня врасплох, используя различные способности и невероятную скорость движений. Невероятно быструю, но не для меня. Я отправил их всех обратно в преисподнюю. Остальные при моем приближении прятались и убегали. Они быстро сориентировались и поняли, кого надо избегать, но при этом не прекратили убивать людей, сжигая все на своем пути. Черный дым заслал все небо, под ногами было море крови, или все это лишь в моей голове не может быть так много крови. Я шел не спеша, или нет. Я двигался, преодолевая огромные расстояния за мгновение. Но повсюду была одна и та же картина: мир погрузился во тьму. Агония царствовала здесь. Отовсюду были слышны крики боли и предсмертные стоны. Запах Гарри лишь усиливался. Я двигался, точно зная направление, и вдруг остановился. Я не сразу смог понять, кто стоит передо мной. Мне потребовалось немного времени, но я смог распознать старых знакомых. Араштрот со своими псами и какой-то маленький, размером с ребенка, серый недодемон на цепи. Она застыла. Замерла, словно притворившись мертвой, а потом очень медленно, словно на деревянных ногах, повернулась ко мне. Она просто смотрела, будто бы не могла поверить, кто стоит перед ней. Или же не могла осознать его силу. Мою силу. Не способна целиком прочувствовать ее. «Что ты здесь забыла?» Грубо спросил я. «Я припоминаю, что твой план заключался в другом. Ее губы затряслись. Она сглотнула, пытаясь что-то произнести, но так и не смогла по итогу. Остальные демоны сделали несколько шагов назад, прячась за ее спину. Только лишь Малец дерзко смотрел на меня без какого-либо страха в глазах. «Я... мы... я искал этих богов», — указала она на четырёх богов трясущимся пальцем. «Мы мне...» «Зачем они тебе?» — резко перебил я ее. «Это моя добыча». Только сейчас она смогла полностью осмотреть меня, и ее ужас в разы увеличился. Я увидел в ее руке незнакомый, но такой манящий артефакт. Неужели еще один? Подумал я, что это такое? Произнес я, указывая на предмет в ее руке. Дай-ка я посмотрю. Она на мгновение замялась, не зная, что предпринять, а потом, резко схватив маленького демона, прижала к его горлу кинжал и зашипела. Стой, где стоишь? начала она угрожать, или я убью его, клянусь своим родом! Я непонимающе посмотрел на нее и снова спросил. «Так зачем тебе нужны были эти боги? Ответь, пока можешь. Артефакт я и так заберу». Она снова сглотнула и надавила на кинжал. «Я не шучу!» — закричала Араш -трот. Я сделал молниеносный взмах рукой, и этого мелкого демона разорвало на части. От него остались лишь его острые зубы, разбросанные по всей поляне. Демонесса шокированно посмотрела на свои окровавленные руки, где только что находился демоненок, а потом медленно перевела стеклянный взгляд на меня. «Но!» — прорычал я. «Отвечай на мой вопрос, или я отрублю тебе все твои конечности и оставлю подыхать от голода. И уж я-то прослежу за тем, чтоб смерть взяла свое. Но только когда придет время. А время может быть очень медленным. Тебе ли не знать?» «Я... я хотела убить этих богов!» Все еще, словно бы не веря в происходящее, вымолвила она. «Понятия не имею, зачем тебе это, но это моя добыча». Я оторвал ей руку вместе с артефактом, потом убил всех ее демонов и ее отпустил. Хотел отпустить, но она зачем-то кинулась в атаку быстро, сильно, молодец, похвально. Умерла она так же быстро. «Теперь нам никто не помешает», — произнес я, глядя на запачканных кровью и грязью богов. «Думали, сможете скрыться от меня? Думали, я забуду или вовсе помру?» Думали, не приду за вами. С каждым словом моя ярость все сильнее разгоралась. Либо они от страха не могли заговорить, либо просто понимали, что нет смысла пытаться что-то мне говорить и оправдываться, потому что нет им оправданий. «Вы виноваты во всем этом», — окинул я взглядом все пространство, а потом себя. «Во всем». «Нет», — подняв подбородок, но оставшись сидеть на корчиках, произнесла богиня плодородия, «Нет». Это твоя вина, только твоя. Ты чудовище, погубившее этот мир. Из-за тебя боги даже боятся высунуть свой нос, чтобы остановить это безумие. Ха-ха, из-за меня, ха -ха, истерично рассмеялся я. Да вы, трусливые создания, никогда не приходили ни к одному живому созданию на помощь. Не ищите себя оправданий, вы, трусливые крысы. Мужчина поднялся. Он возвел руки вверх и начал читать какое-то заклинание. «Жалок!» — выплюнул я, даже не попытавшись его остановить. Он продолжил, его свечение начало приносить мне дискомфорт, от которого я зажмурился. Зажмурился? Смешно. Подумал я про себя, надеюсь, это не все, на что ты способен. Но Бог и не пытался нанести мне вред. Он сразу понял, что и мы вместе меня не одолеть, потому что перед ним стоит машина смерти. Нет, перед ними сама смерть. Я распоряжаюсь ей. А на что эти боги способны, мне даже и не хотелось узнавать. Но конкретно этот пытался меня остановить. Пытался обезвредить, хотя бы временно. Неужели для того, чтобы богини смогли избежать? Как благородно и глупо. Вместе с тем, как у него увеличивалось свечение, я тоже становился ярче. Но не от света, от огня, от яростного пламени. Все вокруг начало плавиться, Кожа с их лиц и тел поплыла вниз. Они закричали и попытались убежать, но мужчина уже был мертв. Я сам не успел заметить, как порубил его, а богиня плодородия уже поймана за руку. Я удерживал ее, применив прикосновение Бога. У меня для тебя есть особый рецепт смерти. Ты не развоплотишься, не расколешь свою душу на осколки и не потеряешь ее, ты умрешь окончательно. Успела осознать это? Хищно произнес я. Тогда приступим. Я этой рукой причиню тебе боль. Увы, другой не получится. Другой у меня уже нет, как видишь. Я усилил свой жар, крепко сжав ее запястье, ломая руку в крошки, а потом под умоляющие истеричные крики отсек ей голову. Другие две богини успели убежать, но недалеко. Вернее, для меня сейчас нет далеких расстояний. Я могу быть везде, и я отправился за ними. Я прибыл в какой-то лес, кажется, он мне слегка знаком, кто-то попытался остановить меня и тот же умер. Я прошел дальше к своей цели, не видя никаких преград, а потом со мной заговорили. «Сэмертон, остановись, пожалуйста!» Я оглянулся, но никого не увидел. Голос в голове. «Но такой ясный». Словно бы остальные шумы и голоса из-за него притихли, и мне стало невероятно хорошо. Наконец-то. Это безумие, оно слегка утихло, я смог хотя бы немного расслабиться и улыбнуться. Наконец-то. Я и не думал, что мне всего лишь нужно немного тишины. Сэммертон, Вновь этот звонкий ясный голос в голове. Ты понимаешь меня? Кто ты такая? И как способна пробиться сквозь все это безумие, сквозь миллионы этих бессмысленных голосов? «Эти голоса, не бессмысленны. Ты слышишь, как все эти люди молятся тебе. Они сами, того не сознавая, думают о тебе. Кто-то хорошо, кто-то не очень. Но все они пытаются до тебя достучаться. А ты все это слышишь». «Но почему?» — непонимающе выкрикнул я. «Потому что ты стал Богом. Слишком популярным и слишком неопытным. Слишком злым и темным. Тебя боятся и молятся, чтобы ты их не трогал». «Я... Э... Что? Как?» Неважно как! Важно остановить все это безумие! Только ты способен на это!» «Я? Я не причастен! Это не я! Зачем мне?» Ко мне вышла великая Наэль, старшая Дриада. Теперь понятно. Ее способности так или иначе были завязаны на чужом разуме. В этом я еще тогда успел разобраться. «Что тебе нужно?» — спросил я, глядя на спокойную Дриаду. Непривычно было видеть такое спокойное существо рядом со мной. В ней не было страха, лишь горечь и разочарование. «Все-таки пророчество сбылось. Ты тот, кто погубит этот мир. А ведь ты пытался нас переубедить в этом. И на какое-то время я даже поверил тебе». С нескрываемой печалью в голосе продолжала она говорить. «Ты не боишься умерять?» — спросил я. «А какой смысл теперь бояться? Смерть — это вопрос времени, когда такой бог, как ты, правит балом». Я не знал, что ей на это ответить. «Я хотел сказать, что это не моя вина» но чувствовал, что это слишком глупо. Теперь, когда все эти голоса в моей голове поутихли, стали словно приглушенные, я смог немного лучше соображать, но все равно был очень зол. Моя ярость так же кипела, как и до этого, и искала выхода, поэтому я проигнорировал все ее упреки и просто продолжил. «Отдай мне этих богинь. Я знаю, они прячутся где-то здесь». «Не смей их трогать!» — выкрикнула вышедшая на свет Элина, та самая дряда, что предрекла конец мира по моей вине. «Они свет, они добро, а ты настоящее чудовище. Оставь богинь в покое и изгинь». «Какая смелая. Похвально. Только это тебе не поможет, как и им. Они все равно умрут. После вас или до не имеет значения». Тихо произнес я. Наэль сурово посмотрела на молодую дряду, но ничего ей не сказала, был ли смысл теперь ругаться перед лицом истинной смерти. «Ты в этом мире зло, настоящее безумие, облик смерти!» — кричала она. «Я изначально знала, что так и будет!» По ее глазам потекли слезы. «Но никто не поверил. А теперь, теперь весь мир горит, все пришло в агонию. Кто ты после этого? Чудовище!» Словно выплюнув последнее слово, произнесла она. Сгорит и черным пламенем!» «Я и есть это пламя, ты же знаешь!» — тихо прошептал я. «Не бойся, Сэмертон!» Спокойно произнесла Наэль, подходя ко мне поближе и практически заживо сгорая от такой близости. «Ты же понимаешь, что глупо тебе, сильнейшему существу из всех виданных, бояться слабой женщины. Поэтому, позволь в последний раз прикоснуться к тебе, сквозь боль плавившись прямо на ходу, говорила она, но даже не поморщилась, не показав и капельки этой боли, чем заслужила мое уважение, пусть и мимолетное. Скоро я все равно обо всем». «Снова забуду. Забуду из-за поглотившего меня безумия». «Нет!» — кричала вся в слезах Элина. «Не надо собой жертвовать, Великая! Пожалуйста, не надо!» Она попыталась подбежать, но ее удержала одна из богинь. «Вышла все-таки!» — ухмыльнулся я. «Прошу, Великая Наэль, хотя бы не на моих глазах!» Рыдая, уткнувшись в грудь богини, продолжала кричать Дриада. «Я ведь не перенесу этого!» Наэль действительно плавилась. Тело и кости не выдерживали такой температуры. Но каким-то образом она смогла дотянуться и прикоснуться ко мне. Пускай на мимолетное мгновение, но я этого хватило. А потом мой разум ослепила яркая вспышка. Я все увидел ее глазами. Все было по-другому. Все, что мне казалось приемлемым, выглядело настоящим ужасом. Кровь, боль, мучение живых существ — все это моих рук дело. Весь этот мир был в агонии. Все живое начало чахнуть, умирать, с неба без конца падал пепел, все в огне, огонь в безумие, демоны, титаны, еще непонятно кто. Все вылезли наружу, чтобы уничтожить, пожрать все живое, захватить этот мир, перестроить под себя. И даже игроки, которым должно быть по большей степени плевать, рыдали. Многие в шоке ходили и лишь оглядывались, не понимая, что происходит. Весь мир погружен в хаос, весь мир погряз в безумии, в моем безумии. Смерть пришла и постучалась в каждый двор. Я привел ее за ручку. Я сотворил все это. Теперь я это ясно видел и осознавал. Я, а не кто-то другой, не эти трусливые боги, которые сейчас бездействовали. Я — настоящее чудовище. Наэль умерла, но за это короткое мгновение я успел увидеть многое. Слезы сами с собой потекли по моим щекам. «Я все исправлю. Я это остановлю», — прошептал я. «Что ты несешь?» — зло вперемешку со слюнями и соплями кричала Илина. «Я все исправлю. Я все верну», — бормотал я. «Что ты сделаешь? Кого ты вернешь? Наэль или тех богов, что убил?» «Или тех живых созданий, что убили демоны, которых ты привел за собой? Кого ты вернешь? Что ты несешь? Монстр! Ты погибель этого мира!» «Я все исправлю», — продолжал бормотать я. Голоса в голове снова начали усиливаться, боль возвращаться. И пока я еще относительно здраво соображал, я решил применить отстраненный разум, чтоб еще раз осмотреться, увидеть все уже своими глазами, но не затуманенными болью. И я взлетел над этим миром и закружился. Моя способность усилилась вместе со мной. Я чувствовал, что способен заглянуть не просто в каждый уголок. Я способен заглянуть сквозь время и пространство. И тогда я увидел. Я прозрел. Я снова вернулся в королевство Эллерн. Сейчас там была одна лишь смерть. Но я смог заново увидеть наш разговор с королем Илаириэль. Тьма поглотила тебя, ты все-таки надел эту корону, я же тебя предупреждал. Она погубит множество невинных судеб, она и тебя погубит. Все, кто применял этот артефакт, погряз в крови и безумии. Они испокон веков несли лишь смерть и страдания. Сэммертон, лучше выйди и еще раз подумай, стоит ли усугублять положение. Закрой свой рот, прошипел я. Со стороны моя злость выглядела совсем необоснованно. И лучше отдай мне их по-хорошему, я сейчас не в духе. Ты уже исчерпал свой лимит оскорблений. Еще одно слово, и твоя голова полетит с плеч. Я не посмотрю, что ты король. М? Король нахмурился. Когда делай свое дело, я все равно не смогу остановить тебя, но не заставляй нас пачкаться в этой крови. Что же с тобой стало, Сэммертон? С горечью в голосе и грустью в глазах прошептала принцесса. «Я отвернулся, чтобы пойти на выход, и никто не пытался меня остановить, возможно, лишь излечить. А потом я всех убил, сам, голоса в моей голове заставили, обманули. Что я такое?» — подумал я. После я полетел по миру и видел, как люди молятся, проклиная меня. Десятки, сотни, тысячи людей. Всем что-то было необходимо именно от меня, наверное, моей смерти. Потом я видел, как Хисара жестоко расправляется с Даной ее братом, а потом произошло что-то совсем немыслимое. По всей видимости, я все-таки сошел с ума, потому что я оказался в другом мире, в своем, в своей квартире и увидел себя в капсуле горящим умирающим. И двое людей, которые смотрели на это и ничего не предпринимали. Бред. Что за бредовый сон? Такого просто не может быть. Капсула загорелась? Или это я пылаю пламенем? Бормотал я, предчувствуя что-то неладное, что-то не то. Мое чувство не давало мне покоя. Я услышал их диалог и из него понял, что меня заказали, но они не успели. Пожар начался сам по себе. Да что за бред? «Нет, нет, нет, это фигня какая-то, я же могу вернуться домой, когда захочу, я же...» «Да нет!» «Оцифроваться невозможно!» «Что за бредовые мысли? Я же живой еще, вот он, я!» Моя рука прошла сквозь тело. Иронично. Я испугался и хотел вернуться обратно в тело, чтобы убедиться, что со мной все в порядке, что я живой, но перед этим я увидел еще одну картину – как я убиваю Бога, кричик Тауса, а потом понимаю, посторонний голос в моей голове, или же это мой истинный голос, анализирует ситуацию. Я убил Бога и сам стал Богом, а потом по какой-то неизвестной мне причине оцифровался, потому что стал Богом и жителем этого мира. Это награда или наказание? Но что? Как? Вопросов слишком много, а ответов на них нет. Я вернулся в свое тело, голова теперь действительно разрывалась от вопросов, от голосов, от свалившейся информации и непонимания всей этой ситуации. Передо мной вновь стоит картинка, как я лежу в беспамятстве и оцифровываюсь. А потом все настолько непривычно, что меня пошатывало, и я не мог правильно определить расстояние от меня до препятствия. А еще я пропустил мимо ушей информацию о моем вознаграждении, за то, что я стал первым в этом мире богом из другой реальности. Разовая божественная способность, одна из великих, благодаря которой я смогу повлиять на судьбы игровых персонажей, то есть тех, кто обитает и живет лишь в этом мире, в мире сотня граней. Повлиять как? Слух произнес я, я смогу их оживить. Я больше не мог читать описание способностей, Но у меня в голове стояло четкое понимание, что и как работает. И об этой способности я тоже все знал. Я не просто смогу воскресить. Я верну для них время вспять. Но я заплачу за это огромную цену. Все зависит от того, насколько сильно я хочу вмешаться. Есть риск раскола души и развоплощения как Бога. Если я не рассчитаю свои силы, но разве я могу их рассчитать? Тогда я понятия не имею, насколько стал силен. На моем лице появилась звериная улыбка и ни капли сомнений. Я все это сотворил. Мне и отвечать. Я все к этому привел. Мне и возвращать все, как было. Не знаю, сколько на это нужно сил и будет ли достаточно моих, но я точно знаю, к какому времени я хочу все вернуть. Когда еще у человечества... Вернее, у этого мира было много времени, чтобы подготовиться к этой войне, когда я еще не вмешался в ход событий, когда еще ничего не предвещало такой великой трагедии. Надеюсь, меня хватит для этого. Игроки, они должны будут все запомнить и подготовиться. Точно. Я еще раз взглянул на Элину и улыбнулся, уже более по-человечески. Она что-то увидела в моем взгляде, но не поняла, что. «Время пришло, пока еще не поздно, пока я соображаю и готов пойти на это решение, пора. Но сначала, не зная, слышит ли она меня и запомнит ли это, когда мы вернемся назад, но я хочу попробовать». «Огненная, вряд ли ты ответишь мне, но точно услышишь. Я достучусь до тебя, где бы ты ни была. Помню, обещал тебе помочь с твоей проблемой, но так и не нашел времени». Ты уж прости, что в последнее время был грубоват и совсем забыл про тебя. Но у меня есть одна идея. Попробуй поискать свое счастье в землях цвета стали. Я бывал там как-то и, кажется, видел пару драконов. Надеюсь, тебе это поможет. И еще, передай Лаириэль. Ничего, просто проследи, чтобы с ней все было в порядке. А еще за сердечной Нелли, чтобы ее тоже никто не обижал. Прощай! Вот теперь пора. Я применил заклинания, особо не понимая, как именно им пользоваться, и зажмурился. Но в этом не было необходимости, так как тьма поглотила меня. В то время как по всему миру пришло системное оповещение, от которого каждое живое существо пришло в неимоверный ужас. А после мое сознание словно бы взорвалось, Невероятная, нестерпимая боль заполонила каждый кусочек моей души. А потом все вдребезги разлетелось. Я перестал что-либо чувствовать. Кажется, я перестал существовать. Хм, странно, но где-то часть меня еще жива. Я могу мыслить, кажется, или это уже не я. И кем же я стал тогда? А кем я был? Я победил или проиграл? сам себе. Кто я такой? Герой? Игрок, ставший легендой? Бессмертный? Божество? Или просто чудовище, которое чуть было не погубило целый живой мир? Нет. Не просто. Точно, не просто. Я не просто чудовище, я сильнейший из чудовищ. И боюсь, когда-нибудь мир еще содрогнется, услышав мое имя. Конец пятой книги. Читал Евгений Лебедев.